Это и делал вид, что читает. Почему ребята так любят Володьку? Можно подумать, что не Русанов лауреат, а он. Так его окружили. Они жить без Володьки не могут. «Проводим Русанова», — сказал Володя. И все тут же повалились за ним, как будто он пригласил их в кино на бесплатный сеанс. Юрий не пошел. Пошел бы, и если бы Володька позвал... «Юрка, ай да!» «Не хочешь с нами?» спросил Миша Лаптев. «Дела есть», отрывисто бросил Юрий. «Тогда я к тебе», решил Лаптев. Он стал довольно нахальным с тех пор, как оказался единственным приятелем Юрия. Юрий быстро шагал, глядя под ноги. Миша семенил рядом. А Володька все авторитет себе зарабатывает. — хихикнул он, заглядывая Юрию в глаза. — Слушай, ты! — крикнул в ярости Юрий. Его душила обида. Он мог бы дружить с Новиковым, с Колей, с Кириллом, а дружить с этим, как его назвать? — Мелкий человек! — кричал Юрий. — Если ты посмеешь сказать еще раз про Новикова! — Что я особенного сказал, что? — струсил Миша. «Скучно с ним. Почему я не пошел с ребятами?» — думал Юрий. «А я еще в комсомол тебя взялся готовить», — махнул он с досадой рукой. «Ну и что же? Разве я не гожусь?» «Не годишься. А ты сам не лучше меня». Юрий сунул руки в карманы и, не ответив, пошел прочь от Лаптева. Миша стоял и глядел ему вслед. Вдруг он кинулся в догонку. «Юрий, я пошутил, не сердись, слышишь?» Но его товарищ молчал. «Ты теперь мне и рекомендации не дашь?» Снова молчание. «Значит, и подготавливать комсомол не будешь, и вообще отказался, значит...» «Не отказался», — буркнул Юрий. «А долго будешь подготавливать?» «Долго!» Лаптев проводил Юрия до дома, но ни тот, ни другой не проронили больше ни слова. «Пожалуй, я сегодня к тебе не пойду», — решил Лаптев, остановившись в подъезде. «Всего», — бросил Юрий и, не оглянувшись, побежал вверх по лестнице. Лунная соната Школьный комитет постановил устроить вместе с заводскими ребятами вечер в честь защитников мира. «Одно выступление для вечера мира у нас обеспечено», – сказал Андрей Андреевич. «Володя, договорись с Ольгой Марфиной о музыке». «Идея!» – воскликнул Сергей Чемочев. «Кстати, я слышал Марфину филармонии на молодежном концерте. Новиков, комитет комсомола тебе поручает...» Никто не знал, какую бурю в душе Володи подняли эти слова. Он потерялся. Он смотрел на Сергея Чумачева в таком смятении, словно тот предложил ему бултыхнуться в Волгу с моста вниз головой. «Что мне делать?» — думал Володя. Поручение договориться с Ольгой привело его в ужас. Впрочем, это неверно. Пока он самым коротким путем, переулками и через знакомые дыры в заборах добирался из школы до дома, настроение его изменилось. Неужели он снова попадет к Марфиным? Володя представил старый сад за окнами, черный рояль в крохотной комнатке Ольги. Он был так рад, так хотел еще раз побывать в доме Марфиных, что совершенно не помнил, за что был обижен на Ольгу. В чем она виновата? В том, что он не стал музыкантом?» А через несколько минут Володя понял, что никогда не решится прийти к Марфиным. Весь вечер он был беспокоен, то возбужден, то задумчив. Павел Афанасьевич наконец спросил, «Что у тебя стряслось? Давай-ка обсудим». «Нет, этот вопрос Володя не мог обсуждать с отцом, не мог, сам не знал почему». «Кажется, голова заболела». Сказал он и ушел спать, для того только, чтобы убраться долой из глаз отца. На него напала бессонница. Володя слышал, как улегся отец, как за окнами утихли трамваи, наступила ночь, а он все не спал, ворочился, думал, как мне быть, как мне быть, я не могу к ним идти. Вдруг его осенила счастливая мысль, на переговоры с Ольгой Марфиной пойдет все бюро. И тогда он уснул. В следующий вечер они втроем отправились к Марфиным. Коля сначала на отрез отказался. Никто не знал, что случилось прошлой весной на концерте. Коля никому не рассказывал, как чуть не вытолкал из школы музыканшу Ольгу Марфину. Этот позор навсегда останется тайной. Не пойду, без меня обойдетесь, категорически заявил Коля Зорин. Ах ты, общественник! «Что мы в гости тебя приглашаем? Идем!» Грозно приказал Кирилл. «Мы идем выполнять комсомольское задание. Если бюро, так бюро в полном составе». «Ладно, пойду. Но говорить там не буду. Сами разговаривайте». «А мы тебя хотели главным оратором выдвинуть», засмеялся Кирилл. Так или иначе, они собрались и пошли. Были сумерки». Стоял серый неприветливый вечер с хмурым, пригашенным небом, без зари. Володя и Коля всю дорогу молчали, — говорил один Кирилл. Его густой, хрипловатый голос гудел на всю улицу, как труба. Кирилл толковал обо всем, что взбредет в голову. «Скоро зима, коньки и лыжи, здорово! В кораблестроительном кружке дела подвигаются, здорово! Все было здорово!» «Идемте сюда!» сказал Володя, и с замиранием сердца вел товарищей старый, заросший кустами сирени и акации сад. Темная ель положила широкие лапы на землю возле входа в Ольгину комнату. Шиповни грустный пустой. Дверь в Ольгину комнату закрыта по-зимнему. — Есть другой вход, через кухню, — сказал Володя. — Она очень ученая, — осведомился о Ольге Кирилл. «Наверное, всю свою музыку изучает». Но они застали Ольгу не за музыкой. Еще не раздеваясь, они услышали взрывы хохота. «Татьяна учится ходить», — улыбаясь, объяснила Анастасия Вадимовна, открывшая мальчикам дверь. «Давно, Володя, вы у нас не были». «Давно, но в доме все по-старому». Также поскрипывали половицы, Посередине комнаты стоял широколапый круглый стол, к стене прислонился неуклюжий буфет, темный сад смотрел в окна. Крохотная девочка, только что оторвав ручонки от дверного косяка с выражением отваги и удивления в глазах, сделала первый шажок. Но, увидев незнакомых людей, шлепнулась на пол и, скривив губы, разразилась громким плачем без слез. Ольга подхватила с пола сестренку и, целуя ее беленькую головку, пряча от гостей лицо, смущенно повторяла. «Не плачь! Пришли дяди! Добрые дяди, не плачь!» Дяди неподвижно стояли в ряду порога. Анастасия Вадимовна взяла у Ольги Татьяну. «Идемте!» – позвала мальчиков Ольга. Они вошли в ее комнату и втиснулись втроем на маленькую кушетку. А Ольга встала за рояль, словно за баррикаду. Она заплетала и расплетала кончик косы и молча смотрела на своих неожиданных гостей. Кирилл тихонько толкнул локтем Володю, но Володя молчал. «Начинай!» – шепнул Кирилл. Володя не начал. Тогда Кирилл погладил свои две макушки и приступил к переговорам. «Мы – делегация», – сказал он. «Пришли по поручению комитета комсомола просить вас играть на вечере мира, если вы заняты или не можете». «На вечере мира я, конечно, буду играть», – быстро ответила Ольга. Кирилл смутился. Он не рассчитывал так легко получить согласие. Он думал, Ольгу придется убеждать. Кирилл почувствовал некоторое даже разочарование. «Вечер назначен в клубе завода» продолжал он. «Народу уйма». «Я буду играть на вечере мира», — повторила Ольга. «Придут рабочие, передовики и наши ребята, конечно, наберется полно». Ольга удивленно пожала плечами. Кажется, этому делегату очень хотелось ее напугать. «Значит, вы согласны?» — все еще недоверчиво спросил Озеров. «Да», — твердо ответила Ольга отбросила косу через плечо и с решительным видом заложила руки за спину. Кирилл, наконец, убедился, задание выполнено. «Хорошо, хорошо, мы передадим. До свидания!» Он не знал, что делать дальше, и встал. За ним, как по команде, поднялись с диванчика Коля с Володей. Ольга вдруг покраснела, но не тронулась из-за своей баррикады рояля. «До свидания!» Ответила она, глядя по-прежнему на одного Кирилла, как будто по бокам у него стояли две тумбы. И вот сейчас они уйдут. Ну, Володя. «Мы не обсудили программу», — сказал он в самый последний момент. «Мы... надо наметить? Как же программа?» Он говорил неестественным голосом. Слова застревали у него в горле. «Это уж ты, Володя, договаривайся...» «Ты специалист по музыкальным вопросам», — решил Озеров. Он взглянул на Ольгу. Вид у нее был такой неприступный, как будто обсуждение программы и составляло самую трудную часть переговоров. — У меня кружок кораблестроения. Если бы не кружок, — колеблес промолвил Кирилл, — может, вы тут одни обойдетесь? Я пойду. — И я, — пробурчал Коля Зорин. — Я тоже пойду. Володя молчал, краснел, молчал и не поднимал глаз. а нечаянно вырвалось у Кирилла. «Кажется, он начал догадываться. Что-то тут есть, кроме программы». «До свидания. Значит, вы будете играть на вечере мира», – повторил он на всякий случай. И они с Колей ушли. Две договаривающиеся стороны остались. Они молча стояли, разделенные роялем. Прошла минута. «Я на тебя обиделся, Ольга, когда ты смеялась, когда Наталья Дмитриевна, когда... Ты ведь помнишь?» «Нет, я не смеялась. Этого не было», — недоумевая ответила Ольга. «Как не было?» — испугался Володя. «Неужели Ольга еще и отпираться умеет?» «Ты смеялась. Я был за шиповником в это время и подслушивал», — угрюмо сказал он, глядя в стеклянную дверь, за которой стоял черный сад с облетевшими листьями. «Наверное, ты не все подслушал, что было», — возразила она. «Я ушел, когда ты засмеялась». «Наверное, ты не разобрался, в чем дело. Когда подслушиваешь, можно напутать». Володя не обратил внимания на иронию. Не до иронии было ему. Он посмотрел, наконец, прямо на Ольгу и увидел знакомую правую бровь, изогнутую в веселом изумлении. «Да, он, должно быть, напутал». «Ольга, ты даешь честное слово?» «Даю честное слово. Я не смеялась над тобой». «Тогда...» Володя не знал, что сказать. Все-таки он отвык за это время от Ольги. Он чувствовал себя неуклюжим и связанным, как в тот вечер, когда впервые увидел эту крохотную комнатку, черный рояль и зарю за стеклянной дверью. «Сыграй что-нибудь», — нерешительно попросил он. «Пожалуйста». Ольга помедлила и села за рояль. «Что она сыграет?» — думал Володя, весь уже охваченный чудесным холодком нетерпения. «Если она сыграет лунную сонату, которую готовила летом для концерта, значит...» «Что значит?» «Все равно. Если она сыграет лунную сонату, ну, поскорее бы». «А ты забыл?» — сказала Ольга, внимательно разглядывая крышку рояля. «Ты меня тоже обидел». «Что ты велел Шурику мне передать?» «Что я велел?» – ужаснулся Володя. «Об этом он действительно позабыл». «Ольга, я был дураком!» Ольга открыла крышку рояля. «Лунная соната!» – не улыбнувшись, сказала она. «Друзья собираются вместе». Снег выпал ночью и валил сырыми тяжелыми хлопьями, пока не укрыл все крыши, улицы, Волгу. Проснувшись в воскресенье, Васюта увидел в комнате тот белый особенный свет, который бывает только от первого снега. Весна начинается медленно, и осень незаметно подкрадывается, а зима приходит внезапно. Васюта поглядел в окно и не узнал «Волгу». Белое поле лежит за окном. «Здравствуй, зимушка-зима», — сказал Васюта. Матери дома не было. Васюта прибрал кровать, вытащил из печки горшочек с манной кашей, затянутой коричневой пенкой, съел половину горшочка и собрался к Шурику Марфину. В черных липах набережной сидели вороны. Васюта прицелился и кинул палку — Вороны разом снялись, и темные тучи полетели через Волгу. На скамьях, как перинки, лежали пушистые сугробики снега. Васюта смахивал по дороге рукавом то один, то другой сугробик. Эх, и любит он полазить по снегу. С шубейка ничего не сделается, чище только станет. Но у Васюты на валенке дыра. Один почти целый, на другом половины подошвы нет. Васюта напихал валенок тряпок, Но тряпки лезут наружу, не ходьба, обеда. беда. Проучись таким валенком зиму. Мать говорит, сядешь на печку до весны, там тебе и учение. Чего только не наговорит мать в сердцах. Как рассердится, Васюту постылым зовет. И Тамара постылая, и ребятенок Тамарин, и весь свет ей не мил. А сама опять нынче с утра пошла нянчить Тамарину дочку. Там зять есть, сказать бы зятю. «У нас Васютка босой. Не скажет. Ждет, пока сами догадаются. Гордая. Ну и ладно. Васюта тоже не больно любит кланяться. Как-нибудь проживут они с мамкой». Он обмахнул валенки голичком и постучал в дверь к Марфиным. «Материалы принес?» Едва открыв дверь, спросил Шурик. «Видишь, с пустыми руками пришел». «Почему?» «Потому. Собирайся ко мне». «Ну, Васюта, вот ты какой! Ну, Васюта! Уговаривались у нас! Уговор нарушаешь! Слово дал, не сдержал!» Высоким тоненьким голоском быстро заговорил Шурик. «У вас интереса нет!» «А у вас какой интерес?» «У нас Волга белая глядит в глаза, и не мешает никто, сами себе хозяева». «Погоди, я спрошусь», — согласился Шурик и побежал к матери. Через минуту он вернулся к Васюте, обматывая шею шарфом. «Пустили, Васюта, пустили!» А вслед за Шуриком вышла в кухню и мать. Мать Шурика была могущественным человеком в школе, Васюта знал. Но все же он никак не мог ожидать, что по воле этого человека на его голову сегодня свалится новое счастье. «Ты ведь хорошо учишься, Васюта», — сказала Анастасия Вадимовна. А у Васюты на душе стало весело. Так весело она улыбнулась. «Он, мама, у нас первый ученик. Он как ответит, так и получит пятерку. Его все учителя в пример ставят», – Затараторил Шурик. «Родительский комитет закупил 30 пар валенок. Приходи завтра, Васюта, получать свою пару», – сказала председательница родительского комитета. Васюта открыл рот а ответить так ничего и не ответил. Они вышли с Шуриком из дома и некоторое время шагали молча. — Вот так выручила меня твоя мать! — сказал, наконец, Васюта. — Вовсе и не мама тебя выручила, вовсе и не она! — захлебываясь от радости зачистил Шурик. — Тебя родительский комитет выручил. Рад Васюта? — Как же не рад! А снег-то, снег! — снег! «Снег какой хороший!» — кричал Шурик. «Побежим, Васюта!» Они побежали. Длинные голые осинки стояли возле Васютиного дома. В окна глядела белая Волга. Усмиряла Волгу зима. Лежит под льдом. Синее небо над Волгой. Белый снег в доме. «Разувайся! Видишь, пол вымыт. Натопчем!» — сказал Васюта. «Давай приниматься за дело!» Они делали яхту. Они трудились над ней изо дня в день всю осень. Красавица яхта с высоким килем, крутым носом, мачтами, флагами. Флагов пока еще нет. И мачты еще не готовы. И лестницы веревочной нет. Надо торопиться. Васюта и Шурик делали яхту мира. Вожатый спросил. Соглашаетесь на вечером мира продать свою яхту борцам за мир? Они согласились. Васюта забросил свои и Шуриковы валенки на печку. Ребята сели на пол и стали плести веревочную лестницу. «Тебе не жалко дарить?» — спросил Шурик. «А и жалко. Все равно подарим». «Правильно. Я тоже согласен». «На борту напишем «Яхта мира», — сказал Васюта мечтательно. «А мать говорит...» — Васюта замялся. «Говорит...» в игрушки играете, от вашей яхты миру не прибудет». «Видно, она у тебя несознательная», удивился Шурик. «На нее как на идиот, а то один раз сказала, жизнь свою отдала бы, только бы войну от народа отвести, вот она какая». «А теперь на партизанку похоже», ответил Шурик. «Если бы война в тот раз до нас дошла, стала бы партизанкой, это уж наверняка». И моя мама стала бы, и Ольга. Ну уж, Ольга, твоя Ольга трень-брень, залезла бы под рояль, только ее и видели. А ты чего не знаешь, о том не суди, сказал Шурик, до глубины души оскорбившись. Он бросил плести веревочную лестницу и отошел к окну. Где же Волга? Не различишь, где кончается Волга, где начинается поле. Сверкает, переливается на солнце снег и большое небо сверкает. А в комнате Васютин желтый самовар так огнем и горит на столе, словно жар птица. Вот он какой оказался, Васюта. Другом еще называется. «Иди, Шурик. Ладно», позвал Васюта. «Смеха не понимаешь. Избаловали тебя дома». Шурик не спорил. Может, и верно избаловали. Оттого он такой обидчивый». «По-твоему, Ольга, трень-брень!» – дрожащим голоском сказал он, садясь на пол возле Васюты. «А, по-моему, не хуже нас с тобой. Против фашистов за мир борется. На вечере мира кто выступать будет? Кольги сам Володя Новиков совещаться приходит. Вот!» На этом они помирились. Володя действительно стал опять ходить к Марфинам. Раньше едва начинался их скучнейший музыкальный урок, Шурик затыкал уши пальцами. Теперь уроков не было. Когда Володя приходил, Шурик забивался в Ольгину комнату и, устроившись на кушетке, слушал их разговоры. Володе всю неделю было некогда. Он являлся к ним по воскресеньям. В первое воскресенье он рассказывал о своих новых друзьях, ребятах завода. Во второе воскресенье Володя рассказал, как Петя Брунов ездил делегатом на конференцию защитников мира. Каждый раз они с Ольгой обсуждали что-нибудь новое. В это утро тот же белый зимний свет разбудил и Володю. Володя проснулся и, как Васюта, обрадовался снегу, солнцу, зиме, долгому праздничному дню впереди и чему-то еще. — Поваляюсь для праздничка, — решил Володя. «Что я буду делать сегодня?» Размышлял он, лежа в своей любимой позе, с подтянутыми к подбородку коленками. «Сначала приберусь...» «Эх, надоело!» «Ну ладно, сначала приберусь, так и быть. Потом, может, сходим с папой на лыжах. Потом почитаю, потом...» Если бы все семь дней в неделю были воскресными, каждый вечер Володя был бы у Марфиных. Едва в доме появлялся Володя, Шури кричал... «Ольга, играть!» И Ольга послушно садилась за рояль. «Ты знаешь что, Володя?» Сказала она однажды. «Вполне вероятно, из тебя получится музыкальный критик. Володя, ты можешь быть вторым Стасовым». Впрочем, Ольга всегда воображала что-нибудь сверхъестественное. «Кем быть?» Этого Володя не знал до сих пор. Ольга знала, она будет музыканшей. В одном лишь Ольга не была твердо уверена, удастся ли ей стать знаменитой? И Женька Горюнов знал, кем быть, он и теперь уже заправский речник. Знал Толя Русанов, который готовился быть математиком никак не меньше, чем Лобачевский. А Володю тянуло в разные стороны туда и сюда. Чаще всего он представлял себя на заводе. То он был сборщиком, как Петя Брунов, то начальником цеха, удивительно похожим на Федора Ивановича Тополева, который покуривал трубку, молчал, думал, как бы еще умнее перестроить станок, и так незаметно управлял цехом, что всем казалось, дела идут сами собой. Больше всего Володя хотел изобретать, изобретать, ничего на свете нет интереснее. А то вдруг воображал себя Андреем Андреевичем ходил в классы, также, скинув руки к вискам, говорил о борьбе рабочего класса, революции, коммунизме. Он стоял перед классом, как полководец перед армией. Между тем солнце за окном поднялось выше, и в комнату вошел отец. «Рационализатор, вставай!» Рационализатор сбросил одеяло, вскочил и распахнул фортку. «Вся синего неба!» Весь его солнечный блеск и свежесть морозного утра хлынули в комнату. Снег выпал и не таял. Зима стала сразу. Павел Афанасьевич присел на кровать и с ласковой усмешкой смотрел, как Володя делает зарядку. «Папа!» – озабочена, сказал Володя, откидывая жестом Андрея Андреевича упавшие на лоб волосы. «Все бы хорошо. Одно только, папа, неважно». «Никак не решил, кем мне быть». «Эту задачу дай срок осилим», — улыбнулся Павел Афанасьевич. «Коммунистом будь, Владимир!» Он звонко шлепнул ладонью по голой спине Володи и пошел накрывать к завтраку стол. «Прямая тебе дорога на отцовский завод», — думал Павел Афанасьевич, заваривая чай. «И другие дороги тебе не заказаны, только расти». Сильное дерево долго растет. Надо же было случиться, что именно в это воскресное утро, едва кончив завтрак, Володя свернул с плиты суповую кастрюлю и залил всю кухню. «Несручная баба, что не схватит, уронит», — с досадой проворчал Павел Афанасьевич и ушел в комнату слушать радио. «А Володя, хочешь не хочешь, принялся мыть пол». Ничего особенного в этом происшествии не было бы, если бы вскоре не раздался звонок. «Зорин!» – подумал Володя, открыл дверь и в испуге отступил, пряча за спину грязную тряпку. На лестничной площадке стояли Ольга и Галя. Это было так неожиданно, что Володя не верил глазам. «Здравствуйте!» – сказал он мучительно краснея. Пусть бы он пилил, колол дрова, столярничал, плотничал. Все, что угодно, только не пол. «Здравствуйте, пожалуйте!» Весело воскликнул отец, тоже выходя на звонок. Он был нарядный, в светлой рубашки, синим шелковым галстуки. «Идите, я сейчас!» Пробормотал Володя и вернулся в кухню. «С другими таких вещей не случается!» Это с ним только может случиться. Единственный раз в жизни пришла Ольга и застала его в засученных по колено штанах, а главное, с проклятой тряпкой в руке. Он мог бы, как отец, сидеть на диване и слушать Бетховена в тот момент, когда они явились с Галей Веденской. Или, по крайней мере, мог бы не покраснеть, как воришка, когда он их увидел. «Мы с ним барствовали, пока жила бабушка». Сказал Павел Афанасьевич, когда Володя вышел к гостям. Бывало, в постелях лежим, а бабушка завтрак готовит. Наоборот, надо бы. Теперь спохватились да поздно. Девочки чинно сидели, сложив на коленях руки. Разговор поддерживала Галя. А скажите, пожалуйста, Павел Афанасьевич, у вас на заводе? говорила она деловым и вежливым тоном. «Володя, где ты занимаешься? Где твои книги?» – шепнула Ольга. Непривычно было видеть ее у себя в доме. Володя повел Ольгу в бабушкину комнату, оставив Галю с отцом. А Галя он просто забыл. Комната полна была солнечного света. Ничего в ней не было, только Володина кровать, да стол с аккуратно разложенными тетрадями и книгами. «Как бело, ярко!» – сказала Ольга. «Мне у вас нравится». Она взяла со стола лежащую сверху тетрадь и прочитала заголовок. «Мысли». «Твои мысли?» «Разные», — смущенно ответил Володя. «Володя, ты недоволен, что мы пришли, когда ты...» «Заметила, как я застыдился», — понял Володя. «А что такое было, когда вы пришли?» — нахмурился он. — Можно я запишу в твоей тетради одну мысль? — быстро спросила Ольга, села к столу, обмакнула перо и, чуть нагнув на бок голову, написала что-то крупным красивым почерком, как пишут на уроках чистописания. — Прочти вслух, — сказала она, протягивая Володе тетрадь. — Будь щедрым, как пальма, а если не можешь, будь стволом кипариса, прямым и простым, благородным прочитал Володя. — А теперь ты напиши мне что-нибудь важное, — попросила Ольга. — Жаль, нет тетрадки. Напиши на листке. Володя вырвал листок из тетрадки и стоя написал. — Вперед, заре встречу. помни, молодую гвардию. Ольга долго читала эти две короткие фразы. — Помню, — ответила она, подняв серьезные глаза на Володю. — Она сложила в четверо листок с написанными на нем Володей словами и спрятала в разрез блузки. «Идем, Володя, у нас с Галей к тебе важное очень дело». Галя сидела все в той же позе и, разглаживая на коленях платье, взрослым тоном беседовала с Павлом Афанасьевичем. «У вас важное дело?» – вежливо осведомился Володя. «Да», – оживившись, ответила Галя. «Мы хотим позаимствовать ваш опыт борьбы за минуты», — наш комитет комсомола постановил. Павел Афанасьевич зажег спичку, но не закурил и с задумчивой улыбкой смотрел на оранжевое крохотное пламя. Но этот день был днем неожиданных встреч. Едва Володя начал делиться опытом, раздался новый звонок. «Вот это уж Зорин», — сказал Володя, — выбежал в прихожую и, открыв дверь, отступил в изумлении. Бравый матрос с выпуклой грудью, облитый черным сукном шинели, стоял за дверью и отдавал ему честь. «Женька! Горюнов!» На весь дом закричал Володя. «Здорово, Володька!» «Спокойно, словно они вчера только виделись», сказал Горюнов. «Собирайся, идем на каток». «Э, да у вас гости!» Заглянув в комнату, заметил он с удовольствием, не дожидаясь приглашения, скинул шинель и выкатил грудь колесом. «Так вот, товарищ капитан мне говорит», — громко, чтобы слышали в комнате, рассказывал Женька. «Вы, — говорит, — отличный матрос, Горюнов». «Иди, иди, — отличный матрос», — захохотал Володя, тащая его к девочкам. Женя маршевым шагом подошел к Ольге вытянул руки по швам и щелкнул каблуками. «Учащийся первого курса речного училища Евгений Горинов. честь имею представиться». Он был рад представляться 90 раз в день и, четко повернувшись кругом, сообщил и Гале Веденской. «Учащийся первого курса речного училища...» У этой девочки было такое хорошенькое лицо с голубыми, как у куклы глазами, что Женя в первую секунду опешил. «Приглашаю идти на каток!» — крикнул он тем раскатистым голосом, каким товарищ капитан отдавал матросам команду. Вверх на палубу!» «Я не знаю!» Чуть поразовев, отпустила Галя глаза. «А я знаю! На каток!» — захлопала Ольга в ладоши. «Володя, ты после катка поделишься опытом с Галей!» Они выбежали на улицу — Покидались снежками и пошли на каток. «Вы знаете, когда я был в первом плавании, — начал Женька свой обычный рассказ, — поедемте летом в навигацию. Советую вам, поступайте в речное училище, в речном училище «Жизнь». У вас что, сухопутное существование, скука? Советую вам, учитесь на штурмана, задумано, сделано, как сказал Николай Николаевич Миклуха Маклай». «Кажется, девочек не принимают в речное училище», — спросила Ольга. «Кто хочет, тот добьется», — не задумавшись, ответил Женька и покосился на розовенькую девочку с голубыми глазами, которая внимательно слушала историю его необыкновенного плавания. «Она умная», — с удовлетворением отметил Женя, когда, оставив девочек сидеть на скамейке, они стали с Володей в очередь за билетами на каток. «Неужели ты сомневался?» — воскликнул Володя. «Умная. Мало того, она принципиальная Женька». «Вот это я люблю. Значит, не выдаст беде, а Володя?» «Она в беде выдаст. Себя не пожалеет, а из беды товарища вытащит». «И смелая?» — спросил Женька. «Любого мальчишку в смелости за пояс заткнет». «Неужели, Володя?» Уж поверь мне, надо ее сагитировать, пусть пробивается в речное училище. Но ведь она... Женька, ты про кого говоришь? Спросил Володя. Как про кого? Спросил озадачена Женька. Я? А ты про кого? В окно кассы постучала кассирша. Не задерживайте очередь, получайте билеты. На катке вдруг грянула музыка. Галя, встав на коньки, замахала руками, покачнулась, присела, и оказалось, что она не умеет кататься. «Я вас возьму на буксир», — предложил Женька. «Кто быстрей?» — крикнула Ольга, толкнулась и понеслась. «Кто быстрей?» — подхватил Володя и молнией пролетел вперед мимо Ольги. «Володя, Володя, куда?» Он разогнавшись, бежал на одном коньке, чуть не падая на бок, то выпрямляясь, летел птицей, то рисовал ногами петли и тройки, и вдруг, сделав гольской поворот, возвращался к ольге. Хорошо, как чудесно, Володя, смеялись Ольги глаза. А на катке сегодня словно сговорившись, собрались чуть не все одноклассники Володи и музыканты из училища Ольги. Они скользили по льду, догоняли, обгоняли друг друга, кружились, летели. Вдруг на катке появился пожилой человек. Заложив руки за спину, он не спеша пробежал к льда. — Андрей Андреевич! — закричала Ольга. — Андрей Андреевич, сюда, к нам! Учитель круто повернул и легко вылетел на середину катка. Ребята схватились за руки... И поймали учителя в круг. Он скользнул к Ольге, взял ее руку, Разорвал круг и повел за собою всю цепь. Хорошо жить. В небе еще переливались зеленым и синим светом Неугасшие звезды. Черными впадинами окон глядели дома. Тихие липы, одетые в ини, Стояли на пустынных бульварах. Город спал. Но ночь шла к концу. Вот с Волги потянул предрассветный ветер, Тронул вершины лип, Бесшумно посыпался иней. Одна за другой погасли звезды, Густая синева ночи таяла, Блекла, небо смутно и неясно бледнело. Лес, тянувшийся вдоль горизонта, В заволжье почернел, На востоке росла, И все выше разливалась заря, Охватило пол неба, И солнце взошло. Белым полем раскинулась Волга, во всю ее даль и ширь играл на солнце нетронутый снег. Утро тихо и спокойно началось над землей. Солнце хлынуло в окна Васютиного дома и разбудило Васюту. Он сел, протер глаза и сказал «Мама, а у нас нынче праздник». «Знаю, золотка, утешение ты мое», — ответила мать. Васюта внимательно на нее посмотрел. Мать редко ласкала Васюту. У матери трудная жизнь, а еще характер уж очень заботливый. От заботливости она и покоя себе не дает, от того и радуется мало. Васюта босиком прошлепал к маме. Она латала белье, сидя на лавке под окном. Морщины и пряди седых волос были отчетливо видны в солнечном свете. Мама, я вырасту большим! «Еще не так утешать тебя буду», — сказал Васюта. «Надежда моя», — ответила мать. Они сели пить чай, и Васюта все утро рассказывал маме о своих делах, о Шурике, Марфине и сегодняшнем празднике. Сегодня во многих домах готовились к празднику. Володя и Павел Афанасьевич с утра утюжили костюмы. В Петином общежитии была суета, на койках валялись галстуки — На спинках стульев висели парадные пиджаки и рубашки, в комнатах стоял крепкий запах одеколона и гуталина. Празднично начался день и в доме Брагиных. Во всяком случае, Василий Петрович стал после сна в хорошем расположении духа. Долго плескался в ванне, по-молодому насвистывая веселую песенку, и пришел завтракать надушенным и выбритым, хоть сейчас на концерт. «Наконец ты готов!» – улыбнулась Елизавета Гавриловна. Василий Петрович удивился необычной живости ее взгляда и голоса. Он неторопливо намазывал хлеб маслом, маленькими глотками пил кофе и старался понять, почему она так молодая и оживлена сегодня. Сам, частенько уклоняясь от прямых ответов, Василий Петрович не любил спрашивать. Он предпочитал наблюдать. «Я сегодня пораньше пойду на концерт, надо помочь ребятам», — сказала Елизавета Гавриловна. Она говорила об обыкновенных вещах, но глаза ее блестели, каждая черточка лица улыбалась. Василий Петрович пожал плечами и ничего не ответил, Юрий тоже молчал. «А какие вы! Какие вы, право!» — с досадой воскликнула Елизавета Гавриловна. «Вчера мне сказали на родительском комитете, что нынче на вечере будут в президиуме выбирать меня, слышите вы? За что же меня?» Елизавета говорила, Гавриловна смущенно развела руками. «Я совсем мало сделала, только в родительском комитете работаю да учусь, а они говорят, заслужила». «Мама, ты будешь в президиуме? Вот здорово!» – обрадовался Юрий. Теперь он с удовольствием ждал предстоящего вечера. Пусть-ка убедится, какая у него мать. Василий Петрович уткнулся в газету. Можно подумать, что он заучивал наизусть передовую. Елизавета Гавриловна собрала посуду, посидела, хмуря брови и ожидая чего-то. Василий Петрович читал, закрывшись газетным листом. Он отложил газету, когда остался в комнате один». «Итак, я работаю на заводе 15 лет, но мне никогда не оказали никакого особенного почета. Она же 2-3 месяца похлопотала по делам школы и уже ее уважают и ценят, и друзья у нее». Василий Петрович взъерошил редеющие волосы и вздохнул. «Кто бы поверил полгода назад, что его тихая Лиза станет общественной деятельницей?» «И ведь не остановишь теперь. Куда там?» Василий Петрович долго сидел в одиночестве, погрузившись в раздумье. Самолюбие его было ранено. Он наотрез отказался идти сегодня на вечер. В заводском клубе собирался народ. Юрий пришел, когда зал был почти полон. От красных пионерских галстуков весело ребило в глазах. «Юра, сюда! Место занято!» Пронзительным голосом кричал Миша Лаптев. Юрий притворился, что не слышит. Он стал неподалеку от сцены, поискал глазами мать, но не увидел. «Вот кто мне нужен!» – раздался голос Андрея Андреевича. «Идем к народу, любитель уединения!» «К нам, Андрей Андреевич, к нам!» – звали восьмиклассники. Андрей Андреевич посадил Юру рядом с собой. «Уж не нарочно ли по другую руку возле себя он посадил Володю?» «Сядем редком, поговорим лотком», — сказал учитель. «В кружке у тебя хорошо, с учением хорошо. Так что же плохо?» — спросил он Юрия, пытливо вглядываясь ему в лицо. «Ничего плохого», — потупился Юрий. И тут зазвенел, залился колокольчик. Вечер молодежи, посвященной борьбе за мир, открылся. «Предлагаю выбрать в президиум рабочего передовика Петра Брунова», сказал секретарь порткома Григорий Данилович Бирюков. «Ура! Ура!» ответил хор восьмиклассников. «Изобретателя Павла Афанасьевича Новикова, заслуженного учителя и депутата горсовета Андрея Андреевича, Ох, что тут поднялось в зале! Крики, шум, гром. А в голове Юрия вихрем кружилось. Не выберут маму. Нет-нет, ни за что. А если назовут, никто хлопать не станет. И вдруг. Предлагаю выбрать в президиум члена родительского комитета школы, общественницу Елизавету Гавриловну Брагину. Сердце Юрия замерло. «Ребята, нашего Брагина мать!» — взвизгнул Толя Русанов. «Брагину! Брагину!» — бушевали восьмиклассники. «Что это? За что это они так? Вот какие они!» Чуть не плача от волнения, думал Юрий. «Андрею Андреевичу надо было в президиум. А что я вижу? Плохое-то, верно, у нас уже позади» сказал учитель, похлопал по плечу Володю и Юрия и ушел. Они остались почти рядом. «Сейчас возьму и заговорю с Володькой, как ни в чем не бывало», мысленно подбадривал себя Юрий. «У него адское самолюбие, и у меня самолюбие, а все-таки неохота больше с ним враждовать», думал Володя. Мальчики взглянули друг другу в глаза и отвернулись. «Вот беда!» Они не знали, как начать разговор. Кроме того, освободившийся стол между ними разделял их. А на трибуну уже вышел Григорий Данилович. Зал был полон молодежи. В передних рядах сидели школьники с комсомольскими значками на гимнастерках и в пионерских галстуках. Подальше заводские парни и девушки. Секретарь порткома, обращаясь к залу, сказал. «Товарищи...» Племя молодое. Ребята слушали доклад, а в ряду восьмиклассников, незаметное в залу, происходило движение. Толя Русанов напирал плечом на своего соседа Володю, потихоньку теснил его к стулу Андрея Андреевича. Коля Зорин со своей стороны навалился на Юрия Брагина. «Пододвинься немного», — шептал Русанов Володи. «Уж очень ты свободно расселся», — шепнул Юрию Зорин. «Двигай-ка, двигай!» «Давайте, ребята, лучше учиться, лучше работать, крепко дружить!» Закончил доклад Григорий Данилович. Как раз в этот миг Русанов и Зорин поднажали как следует, и Володя с Юрием ощутились рядом на стуле Андрея Андреевича. Их притиснули так близко друг к другу, что шелохнуться не вмочь. «Сделано дело!» Облегченно вздохнул Коля Зорин. Володя покосился на Юрия, и Юрий на него покосился, и вдруг они засмеялись. По рядам восьмиклассников прошел одобрительный гул. «Ура! Да здравствует мир!» – кричали ребята. «А что, мы правда мирные люди!» – подтвердил Толя Русанов. «Пока враги не напали, а нападут – вот!» Показал Коля Зорин кулак. В конце заседания на сцене появились Васюта и Шурик. Они несли белый корабль с красными флагами и, подойдя к рампе, подняли его высоко, чтобы всем было видно. А сами смотрели не в зал, а друг на друга. Все догадались, что они арабели. Кто-то крикнул. «Пионеры, не бойтесь!» «Выступай!» Говорил глазами Шурик. «Лучше ты выступай!» — шепотом ответил Васюта. «Васюта, я не знаю, как начинать. Скажи, товарищи!» «Ты сам, Васюта, скажи!» Они разом повернули лица к народу и хором сказали. «Товарищи, рабочие и школьники!» «Что мы наделали?» — тихонько охнул Шурик. «Товарищи, рабочие и школьники!» Повторил Васюта боском, глядя в зал немигающим взглядом. «Мы дарим защитникам мира нашу яхту!» Он замолчал, потому что сотни глаз на него смотрели из зала, сотни ламп сияли над залом, сотни красных галстуков сливались в горячее пламя. Все смешалось в голове у Васюты, он забыл свою речь. «Говори самое главное, пионер!» Подсказал из Президиума чей-то голос. Васюта собрал силы и громко крикнул самое главное. «Да здравствует Советский Союз!» А впереди был концерт. На середину сцены выкатили черный блестящий рояль. «Ты разлюбил музыку, Володя?» спросил Юрий. «Ой, нет!» «Марфина!» послышались возгласы. Володя увидел возле рояля Ольгу. «Чайковский. На тройке». Ольга села за рояль, и Володя услышал знакомые звуки. Вспомнился яркий солнечный день. Широкая Волга, словно поле, занесенное снегом. Дружба с отцом и смелость на сердце. «Хорошо жить». А тройка несется по зимней дороге, поет под полозьями снег. Поют солнце, небо и лес. Играй, Ольга, дольше! Конец книги читала Уткина Ольга Сергеевна. Всем спасибо!